Мандельштам принадлежит к числу поэтов, которые развиваются непредсказуемо. Он двигался стремительно, оставляя за спиной пройденные этапы, отбрасывая их и завоевывал новые рубежи. Антисталинское «не могу молчать» появилось, казалось бы, совершенно неожиданно. Оно было не похоже на привычного узнаваемого Мандельштама. Достаточно распространено мнение, что это какой-то не такой Мандельштам, что эти стихи не в его стиле. По мнению автора книги, стихотворение Мы живем под собою, не чуя страны принадлежит к числу ярчайших, сильнейших творений поэта. Жизнь на улице Фурманова продолжалась, но между тем не только Асмеркина чувствовала, что все это как-то непрочно. И ненадолго. В воздухе витало предчувствие беды, вполне впрочем, обоснованное. В квартире мандельштамов бывали разные люди, иногда неясные, среди которых наверняка попадались и стукачи. А смеркина Гальперина запомнила, когда я рассказала художнику тышлеру, что была в на щекинском переулке, он ответил: Я тоже там был недавно. Было несколько человек. Осип Эмильч читал свои стихи о Сталине. Страшно. Разве он так уверен во всех, кто был у него в доме? Примечание. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Страница 153. Конец примечания. Мандельштам, написав стихи, не мог их не читать. Кузин, рассказав, как Мандельштам пришел к нему и прочел стихи о Сталине, и как он, Кузин, в полном смысле умолял его не читать это стихотворение больше никому, причем поэт дал ему слово. Продолжает. Буквально дня через два или три Осип Эмильч со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, Сообщил мне, читал стихи, было понятно какие, Борису Леонидовичу. У меня оборвалось сердце. Конечно, Борис Леонидович Пастернак был вне подозрений, как и Ахматова и Клычков, но около него всегда увивались люди, как и вокруг ОЭ, которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное... Мне стало ясно, что за эти несколько дней О.Э. успел прочитать страшные стихи еще не одному своему знакомому. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно. Примечание. Кузин. Воспоминания, произведение, переписка. Страница 176-177. Конец примечания. Воспоминания Таловой вдовы поэта Талова, сохранили рассказ Нины Леонтьевны Манухиной. В 1963 году, в день 75-летия Александра Павловича Кветковского, мы были у него в гостях. Примечание. Александр Павлович Кветковский, литературовед, стиховед. Конец примечания. Много говорили о Мандельштаме, об истории ареста и гибели поэта. Нина Леонтьевна рассказала, как не раз, бывая у них, Мандельштам читал эпиграмму на Сталина какому-нибудь новому знакомому, уводил его на черную лестницу и там читал. Манухина просила Ося, не надо, но удержать его было невозможно. Манухина поэтесса, вдова поэта Шенгели. Примечание. Мандельштамовские материалы в архиве Талова Публикация Таловой при участии Чулковой. Предисловие и комментарии Витгофа. Вопросы литературы, 2007 год, номер 6, ноябрь-декабрь, страницы 336-337. Конец примечания. Атмосферу жизни в квартире на улице Пурманова Анна Ахматова позднее, В листках из дневника, со свойственной ей точностью и краткостью формулировок, определила так. Несмотря на то, что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 136. Конец примечания. Ко вполне понятной радости в связи с обретением собственного жилья у Мандельштама примешивались другие чувства. О квартире в Нащекинском Мандельштам как-то сказал. «Эта квартира как гроб. Отсюда только на Ваганькова». Ему неловко было быть обладателем квартиры в писательском доме. Он чувствовал себя пойманным, окольцованным, прирученным, как он позднее напишет, в 1937 году в Воронеже. «Я около Кольцова, как сокол закольцован». Это стихотворение попало в число разрешенных пайковых советских писателей. Они получают паек от государства, и их книги выходят как одобренный государством паек читателям, Он чувствовал себя, вляпавшимся в ту санкционированную властью литературу, которую сам недавно проклял в четвертой прозе. Нужен был лишь внешний раздражитель, чтобы это настроение выразилось в стихах. И такой повод явился. Однажды к Мандельштамам на улицу Фурманова пришел Борис Леонидович Пастернак посмотреть, как они устроились. Надежда Мандельштам вспоминала о том, какую реакцию вызвали доброжелательные слова Бориса Леонидовича. "Ну вот, теперь и квартира есть, можно писать стихи", сказал он, уходя. "Ты слышала, что он сказал?" Оэм был в ярости. Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства. Неустроенный быт, квартиру недостаток денег, которые мешают работать. По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен. И обратно, благополучие не может служить стимулом к работе. Не то чтобы он чурался благополучия. Против него он бы не возражал. Вокруг нас шла отчаянная борьба, за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже начали выдавать за заслуги и дачки. Слова Бориса Леонидовича попали в цель. О.М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась. Честным предателем, изобразителем и тому подобным старателям. Проклятие квартире. Не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали. Даром у нас ничего не давали. Ни дач, ни квартир, ни денег. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 176 -я. 177. Конец примечания В словах Пастернака, вполне естественных, добросердечных и пожитейски понятных, Мандельштаму послышалось, вероятно, пожелание примириться с действительностью. Мандельштам очень высоко ценил Пастернака-поэта. На этот счет имеется не одно высказывание: Поздравляя Пастернака с Новым Годом! Мандельштав напишет ему из Воронежа. «Дорогой Борис Леонидович, когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват, для благодарности не найдешь слов. Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, рвалась дальше, к миру, к народу, к детям. Письмо от 2 января 1937 года. Но Мандельштаму не была близка некая, как ему это виделось, уравновешенность Пастернака, отрешенность от жгучих и кричащих фактов жизни, некое всепонимающее гетоанство, принятие, так сказать, действительности. В записной книжке Мандельштама этот аспект отношения к Пастернаку выражен так. «Набрал в рот Вселенную и молчит. Всегда-всегда молчит. Аж страшно». Записи дневникового характера. Гинзбург в своих записях, отмечая, что Пастернак выражает сознание приемлющего интеллигента, Как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты, фиксирует еще одно вероятное высказывание Мандельштама о Пастернаке, будто бы Мандельштам сказал: Я не могу иметь ничего общего с Борисом Леонидовичем. У него проф билет в кармане. Примечание. Гинзбург. Записные книжки. Страница 138 Конец примечания. Мандельштам же в этот период, начало 1930-х годов, считал, что не надо и невозможно оправдывать действительность. Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии, вспоминая Ахматова. Оэ, который очень болезненно переносил то, что сейчас называется культом личности, сказал мне... Стихи сейчас должны быть гражданскими, и прочел «Под собой мы не чуем». Примечание Ахматова. Листки из дневника. Страница 137. Конец примечания. Так появилось стихотворение «Квартира тиха, как бумага». «Квартира тиха, как бумага. Пустая». Без всяких затей, и слышно, как булькает влага По трубам внутри батарей, имущество в полном порядке, Лягушкой застыл телефон, видавшие виды манатки На улицу просятся вон, а стены проклятые, тонкие, И некуда больше бежать я как дурак на гребенке, Обязан кому-то играть, На глейком самойской ячейки, И вузовской песни бойчей, Присевших на школьной скамейке, Учить щебетать палачей, Пайковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю, И грозные баюшки баю. Колхозному баю пою. Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного льна, Чернила и крови смеситель Достоин такого рожна. Какой-нибудь честный предатель, Проваренный в чистках, как соль, Жены и детей содержатель, Такую ухлопает моль. И столько мучительной злости Таит в себе каждый намек, как будто вколачивал к гвозди некрасово здесь молоток. Давай же с тобой, как на плахе, за семьдесят лет начинать. Тебе, старику и неряхе, пора сапогами стучать, И вместо ключа и покрены Да внешнего страха струя Ворвется в халтурные стены. Московского злого жилья Ноябрь 1933 года Очевидно, что наиболее интригующей деталью в стихотворении является Некрасовский молоток. Не определив его значение, мы упускаем нечто наверняка очень важное из того, что говорит поэт. Не раз отмечалось, что Мандельштамовская квартира имеет определенную связь со стихами прямо названного Николая Алексеевича Некрасова и других поэтов. Так, например, Ронен, в статье, написанной еще в начале 1970-х годов, устанавливает связь-квартира со стихотворением Друзьям Блока, а также с циклом О погоде Некрасова. Его же стихами «Белинский» и «Дешевая покупка», с балладой Ходосевича и с кругом сменяющейся ватой «Пастернака». Гаспаров обращает внимание на близость квартиры и блоковского-мещанского житья. Кушнер также говорит об определенной близости стихов Мандельштама и баллады Ходосевича, ориентированной, в свою очередь, на Лермонтова. Примечание. Ронан. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама. Страницы 40, 42. Гаспаров. Примечание. Страница 790. Кушнер. Мандельштам и Ходасевич. Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. Страницы 44, 55 конец примечания. Но в чем все же значение неожиданно появляющегося в квартире некрасовского так называемого «молотка»? Вколотивший гвозди молоток не дает покоя герою стихотворения, можно сказать, продолжает стучать в его сознании. Почему? В ответ на определенные действия и поступки героя. Каково же поведение героя, вызывающего этот стук? Он боюкает колхозного бая, учит щебетать палачей и обязан играть на гребенке. Играть на гребенке в данном случае имеет на первичном уровне очевидный смысл выступать в роли разрешенного писателя, чернила и крови смесителя, допущенного шута. Но надо также принять во внимание, что вообще у Мандельштама игра на гребенке подспудно связана с одной стороны с вульгаризацией темы лорелеи, -э гребень лорелеи -э превращен в жалкий музыкальный инструмент, издающий примитивные звуки, игра на гребенке — это псевдомузыка, но с другой стороны через ту же лорелею -э с завораживающим, соблазняющим пением. Вспомним лиловым гребнем Лорелеи. Садовник и палач наполнил свой досуг. В Станцах 1935 года. Примечание. Видгов О долгополой шинели и садовнике и палаче. Стихотворение Осипа Мандельштама «Станцы». Вопросы литературы. 2010 год, номер 2 Март-апрель. страница 194-197. Конец примечания. Успенский в своей работе «Молоток Некрасова» и «Карандаш Фета» о гражданских стихах Мандельштама 1933 года предполагает вероятную связь квартиры не только с некрасовскими стихотворениями «Сумерки» из «Цикла о погоде» и «Карета», но и с воспоминаниями Фета, в свою очередь отразившимися в статье Корнея Чуковского Поэты и палач», 1920 год. Вкратце объяснение Успенского сводится к следующему. В стихотворении «Сумерки», выражая негодование обычаям усеивать гвоздями за пятки кареты, это делалось для того, чтобы уличные мальчишки не могли на них вскочить, Отметим, что вскакивали не только из озорства или желания прокатиться. Так работали и воришки-поездошники. Вскочив, они быстро перерезали ремни, которыми прикреплялись к экипажу чемоданы и другие вещи, а затем вместе с ожидавшими подельниками разбегались с уворованными вещами в разные стороны. Некрасов пишет. «Увидав, как читатель иной...» льет над книгою слезы рекой, так и хочешь сказать, друг любезный, не сочувствуй ты горю людей, не читай ты гуманных книжонок, но не ставь за каретой гвоздей, чтоб вскочив накололся ребенок. В стихотворении «Карета» также выражается негодование жестоким обычаем. «О, филантропы русские! Бог с вами!» Вы непритворно любите народ. А ездите с огромными гвоздями, чтобы в потьмах усталый пешеход или шалун-мальчишка, кто случится, вскочивший на запятки, заплатил увечьем за желание прокатиться за экипажем вашим? Примечание. Некрасов. Полное собрание стихотворений в трех томах. Ленинград, 1967 год. Том 2, страница 177. Том 1, Ленинград 1967 год, страница 508. Конец примечания.